Компания Storytel и издательская платформа Руграм представляют Александра Черчинь «Любовь зла полюбишь и». Читает Наталья Русинова. Глава восьмая об истории. Боги, к сожалению, на прямое вмешательство не расщедрились, потому никакие лучи света к нужным книжкам не тянулись, а ветер-посланник не спешил перелистывать страницы тяжелых томов, чтобы открыть их на нужной главе. Самой. Все самой. Голубая секция оказалась посвящена не только самому явлению истинной пары, а в целом энергетической связи между разумными. Еще из университета я знала, что связь это бывает трех разновидностей. Ритуальное, стихийное и божественное. Ритуальное, как можно понять из названия, творилось разумными друг для друга. Стихийное — плод шалостей духов, которые могли переплести энергетические потоки людей или других рас. Ну а божественное обычно считалось благословением тех, кто над нами. Сомнительное благословение вообще-то. Надо сказать, что первые мои неприятности начались еще на этапе изучения каталога, потому как эльфы слишком великие и прекрасные, чтобы дублировать названия на всеобщем языке. Это ведь откровенный мавитон. Спасло только то, что дядюшка настаивал на моем разностороннем образовании. Ох, как я ругалась, когда эльфийские закорючки изучала. Ох, как я сейчас радовалась». «Нет, конечно, имеются заклинания для перевода, но они затратны и не гарантируют точности». Я разложила перед собой десяток книг и углубилась в изучение. «Ага». Прекрасная легенда номер раз гласила, что некогда богиня услышала, что есть среди эльфов, кто бы сомневался, прекрасный внешне да черной душой лорд, кто бы сомневался второй раз, по имени Эльверин, Кроме физической красы, данный остроухий обладал выдающимся умом и впечатляющими магическими способностями. Слава гремела о нем на все земли, да только черных деяний он творил все больше и больше. И кажется, самым черным было то, что он посмел усомниться в божьем могуществе, а если точнее, выдвинул предположение, что все боги — лишь возвысившиеся природные духи. Ведь для могущества им нужно что? Вера. И если мелким духом поклонялись лишь несколько деревень, то высшей триаде практически все. Что именно Эльвирин собирался делать с этой информацией, история умалчивает, но боги за подобное святотатство прогневались и решили его наказать. Почему-то не болезнью или умопомрачением, а женщиной своеобразный ход. Подробности обретения кары небесной не сохранилось, потому я от души похихикала над вольной фантазией летописца на эту тему. Шел эльф по лесу, думал темные думы, а тут ему бац, человеческая женщина навстречу. По грибы ходила, далеко зашла. В то время беспечно собирать грибочки в лесу было нельзя, потому образцовый злодей Эльверин решил ее убить за эту провинность, схватил за руку, и бабарам Свет бабочки, пение птиц!» Мужик удивился, но не отступил от своих намерений и нанес девушке рану. И тут опалило все его внутренности огнем боли. Злодей быстро смекнул, что к чему, подхватил девицу и увез в свой прекрасный замок лечить. Ну и в дальнейшем человечка весьма положительно влияло на Эльверина. Он перестал быть злобным и стал творить добро. а на девушке спустя какое-то время женился, и благодаря связующим узам истинной пары они прожили долгую жизнь и померли в один день в окружении благодарных внуков, которым оставили хорошее наследство. Я закрыла книгу и потянулась к следующей, а потом к еще одной и еще. Спустя несколько часов была по самую макушку нашпигована сказками прошедших лет, где всегда все было плюс-минус одинаково. Один из истинной пары был весьма нехорошим человеком, эльфом, драконом или оборотнем, а второй — кладезем добродетелей. И пара уравновешивала друг друга. А еще, к сожалению, у семейства Вечно Зеленой Сосны были все основания для того, чтобы обязать меня проживать совместно с Верниелем, потому что второй, связанный, несмотря на расу, входил в род своего партнера. Тьфу. Интересно, может, отречься как-то можно? Но наверняка эти случаи нужно искать не в сказках и легендах, а в документальной юридической практике. Итак, если кратенько, получается, что кто-то из нас с Верни «средоточие пороков». а другой должен на первого благотворно влиять. Надо заметить, что на добродетель ни один из нас не тянул, да и пороки. Ильфенок всего лишь капризный, избалованный подросток и уж никак не мировое злобное зло. Или злобное зло — это я. Представив себя торжествующих охотчицей в черной-черной башне под багровыми небесами, я легкомысленно хихикнула и замерла, потому что по коже прокатилась мягкая щекотка — что лучше всего сигнализировало о том, что на меня костанули заклинания. «И кто это у нас такой ушлый и наглый, чтобы решиться колдовать в эльфийской библиотеке, где перед входом есть табличка «Магическое воздействие строго запрещено законом?» Чары для перевода тут и то выдавали свои собственные, специализированные. Я повела плечами и скосилась налево. В оконном проеме на подоконнике сидел на корточках высокий рыжеволосый мужчина, и, судя по огненным символам, которые чертил в воздухе и сосредоточенному взгляду, продолжал колдовать. Ну, а я ощущала, как образ визитера кажется мне все менее и менее интересным. Ну, сидит и сидит, ну, колдует и колдует. Какая разница, если тут такое красивое золотое тиснение на книжном корешке? Просто потрясающее. И я действительно уставилась на корешок, а потом прикусила нижнюю губу — до боли, до металлического привкуса во рту, до разрушения пелены. Заклинание очень хитрое, кстати. Активно используется студентами перед экзаменами, но с такой силой воздействия я столкнулась впервые. Пелена внимания заставляет сосредоточиться на том, куда смотрит заколдовываемый. Я ожидаемо пялилась на книжечки, и теперь мне было крайне сложно от них оторваться. Лопатки зачесались повторно. Кажется, наглому типусу было мало одних чар. Он еще что-то навесил. Как же удачно, что у меня хорошая наследственность и натренированность. Спасибо, дядя. Но кричать о том, что я его вижу, конечно же, не буду. Понаблюдаем. Мужчина мягко соскочил на пол и пошел ко мне. Я вся взмокла от напряжения, но все равно со внешней невозмутимостью вертела в руках томик с названием «Ритуалы». изображать заинтересованность книжкой столетней давности очень сложно когда рядом стоит мужчина практически касаясь бедром края стола все что я могла заметить так это его странную одежду из плотной не то ткани не то кожи на широком ремне в качестве заклепок оказались набиты обережные руны а на безымянном пальце загорелой руки сидело массивное кольцо — опять ты ведьмочка задумчиво раздалось над головой «Чем же мы интересуемся, радость моя?» Я лишь перелистнула несколько страниц ритуалов, остановившись на непонятной пентаграмме и не видящей на нее уставившись. Все душевные силы направила на то, чтобы не показать, что я его вижу и слышу. Судя по всему, неизвестный маг на сто процентов уверен в своих способностях, «Так не будем же разочаровывать мужчину». Тем более, что совсем-совсем неизвестно, как он отреагирует, выяснив, что его фокусы со мной не сработали. Вдруг атакует. Если мы тут случайно спалим отдел с книгами, то эльфы станут предъявлять претензии мне, а не мифическому мужчине, забравшемуся в окно на огромной высоте. Потому... Какие потрясающие узоры на полях этой книги. Заглядение. Любовалась бы и любовалась. Именно этим мне и пришлось заниматься долгую минуту, пока рыжий визитер блуждал вокруг меня, аккуратно приподнимая книги, которые я набрала. «Ага», — тихо хмыкнул он, «ищешь возможности избавиться от эльфов. Поверь, прелестница, они не самое худшее, что с тобой могло случиться в Луэжеле. В этот момент откуда-то справа раздался скрипучий противный голос. «Боги! Стоит отвернуться, а он уже с бабами!» «Мы сюда по делам вломились, и тебе стоит рассматривать книги, а не полосатые чулки залетных ведьм!» Я все же вздрогнула. Пальцы побелели от напряжения. Настолько сильно я стиснула корешок книги. Неизвестные замолчали, и я всей кожей ощущала не только пристальные взгляды, но и практически законченное заклинание, которое пока еще держалось на пальцах Создателя, но в любой момент могло полететь к цели. Что-то подсказывало, что цель — это я. Нужно было действовать, но как? Щит я создать не успевала, как и бросить что-то в ответ. Да и чем бросаться? Выбрала я нечто третье. Вновь вздрогнула, с размаху ударила в себя по открытой шее и выругалась. Вот же комары! Я искренне считала, что в эльфийских лесах их нет. Я выпрямилась, потянулась и неторопливо встала из-за стола, подхватив несколько книг, двинулась к книжным полкам расставлять их по местам. Вроде не видит. Вновь раздался за моей спиной скрипучий голос, в котором слышался треск пламени. Я вернула каждую книгу на нужное место и практически без разбору, нахватав еще несколько, вернулась к столу, по дороге, наконец-то разглядев их обоих. Рыжий мужик с широченными плечами стоял возле стола, листая все те же ритуалы, и солнце золотило его длинную косу, кончик которой лежал как раз между страниц. А вокруг него нарезал круги летающие. Огонек. У огонька были яркие синие глаза и недовольная мордашка. «Стелла, ты бы аккуратнее летала. В сферу наших интересов поджог не входит», — проговорил мужчина, бросая злополучный томик обратно, и, не уделяя мне больше никакого внимания, целенаправленно двинулся к соседней секции, выдержанной в зеленых тонах. «Не учи ученую», — ворчливо ответила та, и полетела вслед за не то хозяином, не то компаньоном. Они не задержались в библиотеке. Рыжеволосый сунул несколько книг в сумку, а затем вновь легко вскочил на подоконник, щелкнул пальцами, разрушая остатки пелены, и просто рухнул вниз. Я обмякла на стуле, с трудом удерживаясь от сползания на пол, вытянула вперед руки и, заметив, как дрожат пальцы, тихо, нервно рассмеялась. «Да, Тильда, вот тебе и приключение». Ноги почему-то тоже стали ватными — но я пощипала свои уши и шею, чтобы прийти в себя, и отправилась в соседнюю секцию, любопытствовать, что же было нужно странной парочке. Да, тех самых книг уже нет, но, во-первых, ясно, на какой полке они стояли, а, во-вторых, исходя из этого, можно посмотреть в реестре. Первое удивление настигло меня сразу около полок. Над книгами висела табличка «Легенды тирольских земель от сотворения до 210 века». Тирольские земли — то, что завоевали эльфы как раз в 210 году. Те места, где сейчас луи -Жел стоит. История народов, их населяющих, прекратилась вместе с воцарением там эльфов. Кровавое время. Кого не вырезали, выселили. Немного поискав, я поняла, что не хватает книги о мифологических существах и их свойствах, а также о природных духах и идолопоклонничестве тиролов. И я перебрала пальцами корешки книг, кивнула своим мыслям и отправилась собирать разрозненные записи, сделанные за последнюю пару часов. Кроме настороженности, в глубине души открывала янтарные глаза сонная кошка по имени Любопытство. Если кому-то обыкновенные книги нужны настолько сильно, то, может, они и мне пригодятся. Авторов я выписала, годы издания тоже. Осталось задействовать свои связи. Заодно и для того, чтобы мне нашли достаточно хорошего специалиста по праву, который поможет выяснить, есть ли где-то законодательные указания на тему того, что именно я должна входить в род Верниеля. Вдруг его в мой затащить можно? В таком случае драгоценные родственнички эльфийского мальчишки останутся с носом. В общем, визит в библиотеку прошел настолько интригующе, что я даже на многозначительный прищур встречающего меня Терлина внимания не обратила». «Хочется ему играть, так пусть играет, и я не обязана на это вестись и даже лишний раз об этом думать». Вот. Когда светлейший луэр вернул меня порталом обратно в лужайке, уже смеркалось. Солнышко упало за горизонт, но его лучи все еще подсвечивали западный участок неба, пронзая хвойный лес закатными лучами. Телепорт любезно выплюнул меня на утоптанную дорожку прямо возле студенческого городка — Я мысленно поблагодарила господина Тейрлина и, перехватив поудобнее сумку, двинулась к своему домику. Пока я шла, по обеим сторонам от тропинки загорались висящие в воздухе сферы с мягким желтым пламенем. Это освещение добавляло волшебства и уюта в итак так игрушечное поселение. Темнота бывает разная. Иногда ты стоишь на пятачке света и дрожишь, потому как из мрака закоулков к тебе словно тянутся лапы чудовищ. Злая темнота. но также она бывает чудесной. Огоньки вспыхивают, а по тропинкам в кустах, протоптанных крошечными лапками, путешествует нечто чудесное. К домику я подходила в состоянии блаженной тишины в душе, и я не думала ни о чем, и это было прекрасно. В окнах общей кухни и гостиной суетилась моя соседка, светлая ведьмочка, и я даже немного постояла снаружи, подглядывая за чужой жизнью, настолько отличающейся от моей, что было странно и чуточку завидно. Милана пританцовывала заготовкой пела и перекладывала с противня свежие булочки. Потянув носом, я поняла, что начинка однозначно фруктово-ягодная. Общее благодушное настроение развеял грохот, с которым нечто белое с пронзительным мявом свалилось с крыши домика. «Тильда!» «Привет, Джос! Вернулась, Гуляна?» — недовольно мявкнул кот, запрыгивая на перила веранды. «Где была?» Луэр Эрлин был столь любезен, что проводил меня в столичную библиотеку. «Хороший мужик. Недаром сразу мне понравился». «Странный он», — покачала головой в ответ я и, легко взбежав по ступенькам, предложила. «Давай расскажу обо всем чуть позже. Хочу перекусить и спать». «А ты была столь предусмотрительна, что закупила продуктов?» — насмешливо фыркнул фамильяр. Я была столь предусмотрительна, что привезла с собой орехи и шоколад. И что-то мне подсказывает, что если этим всем угостить соседку, то она обязательно спасет голодающую темную ведьму и подкормит ее чем-то более существенным. Вот оно, коварство в полосатых чулках. Надо сказать, что мое знание психологии светлых ведьмочек полностью оправдалось. «Стоило нам с Жозефином появиться в гостиной, как девушка подбежала, пообнимала и предложила присоединиться к вечернему чаепитию. Я сбегала за своими вкусняшками, выложила в вазочку для сладостей и подала к столу. Через полчасика моя голова распухла от ценных сведений о том, как именно Милана ловила убежавшую белку, подкармливала ценных жучков, уговаривала взорвавшийся сорняк обвить не цветущие флоксы, а каменное обрамление клумбы». Сославшись на внезапную мигрень, я вежливо попрощалась, всячески поблагодарила за угощение и удалилась в комнату. «Фух! Светлое — это нечто!» — икнул обожравшейся рыбки котяра. «Нечто прекрасное! Особенно молоденькие!» — вспомнила я свою новую работодательницу и поёжилась. «Кстати, в лавке я больше ничего подозрительного пока не заметила. Ну а что касается моего путешествия в столицу...» «Уже куда подозрительнее-то?» — фыркнул Жозик. «Я бы вот сто раз подумал, прежде чем в этом жутком месте практику проходить». «Погоди ты с жутким местом!» — отмахнулась я. «Меня сейчас больше Тирлин занимает». «А с этим что?» Вообще мой фамильяр не выглядел озабоченным. Ничем. Вот надо было сначала поговорить, потом кормить. Хотя и сама я хотела одного спать». Слишком непонятным выдался день. Стащив Жозефина с кровати, я плюхнулась на нее, раскинув руки и ноги. Хорошая, кстати, кровать. Большая, с мягким матрасом, теплым одеялом и аж пятью подушками. Да и вообще спасибо тем, кто обставлял эту комнату. Конечно, мебели тут был только необходимый минимум, но именно той, которую я бы и сама приобрела. Уютное кресло, большой письменный стол с кучей ящиков, стул с подлокотниками, одежный шкаф и пара стеллажей. А еще плотные шторы на окне, никаких цветочков и оборочек, и однотонный ковер на полу с длинным ворсом. Все в фиолетово-черной гамме. Комната однозначно предназначалась темной ведьме, и, в общем-то, даже докупать ничего не нужно. Так по мелочи. Например, пару светильников, прикроватный и настольный. И, кстати, пора бы уже вещи достать и разложить. Но вместо этого я зевнула, свернулась к и обнаружила, что Жозик успел вернуться на облюбованное место — хаотично валяющийся в изголовье подушки, но не спал и явно ждал ответа. Словом, сложилось у меня такое впечатление, что Луэр Тейрлин решил меня удочерить, подсказала пушистая язва. Не смешно вздохнула я. Соблазнить решил. Звук, изданный моим котиком, трудно описать. Нечто такое среднее между довольным мурлыканьем и изумленным писком. «Нет, ну, мужик, он ничего», — повторился Жозефин. «Только на кой бы ты ему нужна? Вот в чем вопрос». «Так сама удивляюсь», — буркнула я. «Но на простую галантность такое списать нельзя». «Пореставал?» — с глубоким интересом осведомился котяра. Даже голову поднял и ушки навострил. «Нет, что ты, но вел себя очень странно». Выслушав все нюансы необычного поведения высшего лорда, Жозик глубокомысленно заявил. «Ну и что тебе тут непонятно?» «Все непонятно», — ехидно сказала я. «Пояснишь?» Кот уселся, обвив себя белым хвостиком, и важно сообщил. «Ему просто что-то от тебя нужно», — и глубокомысленно добавил. «Очень нужно, Тиль». «Да что ты говоришь?» — восхитилась я. «И как только ты догадался?» Ну". «Я умный очень», — скромно потупился мой фамильяр. «И вот что я тебе скажу. Он, конечно, прямо звездюк, но ты не ведись, добра не будет. Разве что у вас миленькие полукровки получатся. А оно тебе надо?» «Ну, хватит!» — я раздраженно щелкнула по хвосту сильно умного котика и села, скрестив ноги. «Слушай, Жоз, этот вопрос мы сейчас все равно не решим». но в библиотеке еще кое-что случилось. Не знаю, важное ли, но точно странное». «Сплошные странности, Тильда. Просто ужас. Как это ново и непривычно для тебя?» съехидничал Жозефин. Я только отмахнулась. «Да ты послушай. Сижу я, читаю про истинные пары, и тут на меня пелену внимания кастуют. Прикинь?» Дослушав историю про рыжего мужика, зашедшего в магически защищенную библиотеку через окно, кот потребовал. «И еще раз, вот про огонечек этот. Уверена, что не фамильяр в личине. Многие умеют». «Ну ты за кого меня принимаешь, Жоз?» «Конечно, уверена. Да и разговаривали они, не стесняясь. И этот рыжий предупредил, что поджог им не нужен». Мы с Жозефином посмотрели друг на друга и синхронно кивнули. «Судя по твоему описанию, это огненный элементаль», задумчиво резюмировал кот. «Действительно, странно. Что-то мне такое помнится, что они сотрудничают только с драконами». Я прикрыла глаза, рисую образ библиотечного визитера. Молодой на вид, но однозначно меньше тридцати лет, хотя, понятно, может быть и пара сотен, но с горбинкой — Лицо смуглое и не похоже, что загар. Глаза не рассмотрела, а вот рот очень такой четко очерченный. И вообще симпатичный, не безупречная красота, как у эльфов, но притягательное лицо. Даже толком не знаю, чем. «Он точно не эльф», — заявила твердо. «А на дракона похож?» Я только плечами пожала. С драконами сталкиваться мне как-то не доводилось. Откуда мне знать? У них есть какие-то отличительные черты? В человеческом облике нет, задумчиво сказал Кот. Но если с ним был огненный элементаль, и они партнеры, а ведь они же точно партнеры, а зачем интересно элементалю легенды местных народов, да и дракону тоже, если это дракон, вовсе не интересно. Может для диссертации? предположил котяра. лизнул набитое пузико и изнеможенно раскинулся на подушках. «А кто ж пустит огненного духа в библиотеку? Вот и полезли в окно. Впрочем, нам-то что? Хоть дракон, хоть гном, хоть леший?» Жозик опять развалился на подушках и принялся лениво умываться. «Я бы и сама о нем забыла, Жоз. Только он-то меня знает». В голове явственно прозвучал низкий мужской голос. «Опять ты, ведьмочка». У Жозефина вмиг сделалось непередаваемое выражение морды. «Может, ты ему в университете ведро, когда на голову надела?» — промурлыкал он. «Не помнишь?» «Не было такого», — отрезала я, — «и никогда его не видела. И вообще, не нравится мне все это». «Тогда ложись спать», — предложили мне. «Завтра что-нибудь...» — зевок во всю пасть. «Что-нибудь да прояснится». «Вот и поговорили». Хотя Жоз, пожалуй, прав. «Какой смысл ломать голову, если у тебя толком нет никакой информации? Лучше делом заняться. А оно у меня есть». В верхнем ящике стола обнаружились все нужные письменные принадлежности, и я уселась писать письма. Под тихое сопение фамильяра настрочила просьбу магистру Эльментауро, университетскому преподавателю истории, «подсказать мне хорошего специалиста по праву». «Вдруг есть возможность не мне становиться новой иголкой вечно зеленой сосны, а перетянуть к себе Верниэля? По статусу-то я точно не ниже эльфёнка. Ронберги древний магический род, а не провинциальная магическая семейка. Конечно, у эльфов могут быть свои нюансы, но надо как минимум это выяснить». А потом, подумав, я добавила в письмо еще несколько строчек. «Наш историк всегда относился ко мне очень хорошо, даже неоднократно выгораживал перед дядюшкой». Вряд ли откажется купить или переслать любимой студентке несколько книг по мифологии, конкретных, о существах, давным-давно населявших тирольские земли, и о местных природных духах. Что-то подсказывало мне, что прочитать это все просто необходимо. Пусть не те же самые книги, что забрали из библиотеки подозрительный Макс или Миталем по имени Стелла, пусть аналогичные, но они мне нужны. Засыпала я долго, но не мучительно». В ухо мурлыкал Жозефин, и под эту привычную колыбельную я медленно сползала в уютную дрему. Между сном и явью почему-то казалось, что все у меня получится, особенно когда выясню, зачем я понадобилась Лоэру Тейрлину, и где я перешла дорогу рыжему типу, и правда ли он рассматривал мои полосатые чулки.